Глава пятая. всё страшнее жить на свете». В дверь негромко стукнули. Поисковики, бросив банки и ложки, похватали оружие и направили его на дверь. Два луча фонариков скрестились на ржавом с полуоблупившейся краской листе. Мой фонарик был в рюкзаке, и теперь я лихорадочно пытался его вытащить. «Еще один удар. Посильнее» осыпалась краска и полетела пыль, высвечивающая лучи фонарей, как какие-то призрачные мечи. Я надел фонарик на голову и включил питание. Третий меч уперся в железную преграду. Скрежет по металлу. Видимо, мутант проверил когтями качество стальной консервной крышки, за которой, как испуганные шпроты, притаялись мы. Хищник то ли вздохнул, то ли рыкнул и шумно принюхался. Потом снова ударил по двери. Хорошо, что дверь наружу открывается. Хреново, что окошка нет, спетлять нельзя. Было бы окошко, морф в него бы и залез, так что радуйся. Снова удар в дверь, потом рык и скрежет когтей. «Чтоб ты всрался!» «Дались тебе охотники, шел бы куропаток давить», — пробормотал селок, с тревогой подсвечивая углы двери. «Надеюсь, железо толстое, не согнет». В ответ раздался еще один сильный удар, даже отпала часть штукатурки со стены. «Упертый гад. Лишь бы угол не отогнул. Там уголок каркасом приварен, не должен». Царапание и скрип деформируемого металла подтвердил худшие опасения. Мутант, вцепившись когтями в нижний угол двери, выгибал его на себя. «Тварь! Он, если лапу просунет, весь протечет!» Силок принялся рыться в рюкзаке, луч его фонаря метался во все стороны. «Да где же она, зараза?» — наверху оставил. «Кух, спирт, быстрее! Подожжем ему лапу!» «Сами не задохнемся». Кух тоже рылся в рюкзаке, потом перевернул его и вытряхнул содержимое на пол. Расшвырял в стороны вещи и выхватил флягу с сгорячительным. «Налить-то нальем, а поджигать как? Или ты зажигалку в руке к его лапе поднесешь, чтобы он ее по локоть вырвал?» «Знаю, ща!» Силок порылся в вещах Куха на полу и выхватил кусок материи. «Вот и факел будет». «Мой носок — факел», — удивленно поднял брови кух. «Куплю я тебе новый носок, или ты с зажигалкой пойдешь?» «Не-не, бери носок». Силок открутил пробку, нюхнул, сделал глоток, аккуратно выдохнул воздух и, засунув носок в горлышко, пальцем затолкал его почти на треть. «Светите на дверь». Ведущий, держа в одной руке емкость, в другой зажигалку, начал подниматься по лестнице. При его приближении зверь стал интенсивнее раздирать дверь. Вот уже в свете фонарей замелькали когти, пытающиеся прорвать преграду. Силок остановился в недосягаемой зоне, вытянул руку вперед и принялся поливать когтистую лапу с длинными мощными когтями. Мутант убрал лапу. Притих и начал принюхиваться. Охотник вылил весь алкоголь на поврежденный угол двери, сунул флягу под разгрузку и тоже замер с зажигалкой и носком в руках. Повисла тишина, воняло спиртом, плесенью и ржавчиной. Что-то прошуршало за дверью и опять все стихло. «Он че трезвенник? Запаха водяра испугался?» Нервно хихикнул Кух скорее запаха твоего носка парировался лок да ладно два раза всего одел два раза по две недели не наговаривай гореть лучше будет опять повисла тишина прерываемая урчанием желудков мы так и не поели неужели ушел и не надейся а вот в засаду залечь мог и сколько он там лежать будет Да фиг его знает, я уже хмелеть от запаха спирта начинаю. Бах! Я подскочил на месте. Силок вообще сделал гигантский прыжок и очутился рядом с нами. Бах! Бах! Морф упорно таранил двери, и в свете фонариков было заметно, что металл в центре двери проминается все больше с каждым ударом. Он сейчас дверь вогнёт она в обратку откроется селок снова бросился по ступенькам вверх. Заскочив на площадку перед дверью, он зачиркал зажигалкой. И когда она, наконец, зажглась, подставил носок. Ткань, пропитанная спиртом, загорелась, и следопыт швырнул ее в изуродованный угол двери. Вспыхнуло синеватое пламя, облизывая металл и бетон. Огонь нырнул в щель между полотном и косяком и загудел, разгораясь снаружи. Мутант заревел, громыхнул еще пару раз по металлу, потом, судя по звуку, видимо, врезался в перила, стук мелких камушков по двери и снова зловещая тишина. Вот теперь точно обиделся и ушел. Силок наверху принюхался. Паленой шерстью пахнет. Он спустился по ступенькам, подсвечивая себе фонариком, и сел на рюкзак. «Повезло нам!» «Если бы не огонь, хрен бы мы его остановили. А теперь давайте пожрём». Силок сгробастал банку, нашёл на полу ложку и воткнул её в тушёнку. После еды мы решили подремать прямо в подвале, во избежание, так сказать. Хоть и воняло копотью, спирт быстро выгорел и пламя затухло, кислород остался, и дышать хоть и с трудом было можно. Силок... А ты обещал рассказать про ешьте и нелетуна. Вот молодежь неугомонная. Не успели от морфы избавиться, ему других мутов подавай. До сих пор поджилка трясется. Тебе шаман с собой, ну, чисто раны обеззараживать водки не дал? Глотнуть бы сейчас. А то моя фляга на втором этаже осталась, а спирт куха, сам видел, вылить пришлось. Не давал дед ничего такого. «Да и после Хеннесси тебе деда в самогон зайдет?» «Какого Хеннесси?» «Ну, как какого? Ты на втором этаже две бутылки из рюкзака достал». «Разве две?» «Две?» крысагон а что еще селок из рюкзака доставал?» Как-то вкратчиво поинтересовался Кух. «Наблюдательность у тебя хорошая?» «Ну, Хеннесси, потом устриц или медий, я не рассмотрел». «Мясо мраморное, икру серую и хамон. А, трюфели и еще пару пригоршней. Я еще удивился, чего они у него россыпью, подавится же. Потом кружку, спирт сухой и хлеб с паштетом. А потом ты меня позвал на этих худых шакалов посмотреть». «И хлеб с паштетом», — задумчиво повторился Лок. «В темноте его лицо было смутным пятном» но интонации заставили насторожиться. «Что-то не так? Я что-то забыл назвать?» «Нет, ничего не забыл». «Кух, первый этаж я осмотрел. Как думаешь, чердак?» «Скорее всего». «А мы там от морфа прятаться собирались». «Вот и я о том же». «Да в чем дело? Нормально, можно сказать?» возмутился я. «Не шуми, просто проверить надо». «Что ты там, Промутов, спрашивал?» «Что-то мне явно не договаривали. А с какой целью, непонятно. Вроде бы знаешь угрозу, значит, наполовину готов к ней. А здесь наоборот, отнекиваются, тему переводят. Но им виднее, надеюсь. Ладно, пусть Промутов рассказывает. «Не летун ешьте, это кто такие?» «Твикс, сладкая парочка. Джонсон и Джонсон, два в одном. Тимон и Пумба. Но, блин, опасный, да не балуйся. Ешьте, это медведь. По крайней мере, был им. Большой и резкий, несмотря на массу, больше тонны. Кроме всего прочего, что умеет обычный медведь, типа плавать, по деревьям лазить, этот еще и прыгает до пяти метров. Вот такой, блин, веселый, всеядный, милый Мишутка. А аппетит у него, будь здоров, поесть он любит. Либо ест, либо спит. А не летун Тут все само за себя говорит. Не умеет он летать. Итак, финал игры «Самый умный». Вопрос звучит так. Кто такой Нелетун? И варианты ответа. А. Кобра с большим капюшоном за счет него может планировать. Б. Здоровенная саранча. Крылья есть, но не летает, только скачет. В пантера нападает прыгая на жертву сверху светок г злобный ослик с большими ушами когда несется по лесу уши телепаются и машут в воздухе но для взлета не хватает подъемной силы д свой вариант ответа вариант д черный плащ хмур ответил я неправильный ответ Парировал селок, пока кух обхахатывался с нашей викторины. На самом деле это еж, пока не пнешь, не полетит, и то очень низко-низко. О, а пинать-то чем? Бронированным ботинком? Он же колючий, чем еще его пинать? Еще скажи, что есть камни дав. А почему камни дав? Обоснуйте. Он камни попкой давит или другими выступающими частями тела? «У него везде попка, поэтому давит всеми частями. Колобок, короче, каменный». это круглая большая попка, скачущая по лесу в поисках камней?» подключился к обсуждению Кух. «Ага», — не растерялся я, — «с глазками, как у улитки». «А если глазом в камень врежется?» посочувствовал мутанту селок «Пофиг, они у него резиновые. Почесал и дальше побежал». «Чем почесал?» Изумился Кух. «Попкой! Чем же еще?» Тут мы уже захохотали все вместе. «Блин, надо записать, а то забуду!» Простонал, вытирая слезы Кух. «Попкой глаз почесать!» «А вообще не летун, это болотное насекомое, но большое. Очень большое!» «Скоро вечер, чердак проверить надо!» Прервал веселье селок. «А то заснем, а проснутся не все!» Да, надо посмотреть. Кух поднялся с пенки. Пойдем, крысогон, глянем, кто на шхеносе кать вздумал. Собрав вещи и взгромоздив на себя рюкзаки, мы потянулись на выход. Побитая и погнутая входная дверь обрадовала погнутые заклинившие щеколдой. Кух пару раз дернул ее, но без какого-либо результата. Приплыли. Ломать надо надо. «А чем?» «Да ладно, селок, мы в котельной, оторвем какую-нибудь трубу и отожмем щеколду». С полчаса бродили по котельной, повисали на трубах и пытались их хоть немного расшатать. Наконец одна труба подалась, и мы, объединив усилия, вывернули кусок трубы из сгонов. Железяка, громыхнув по гребенке, упала одним концом за котел, и там за что-то зацепилось. Кух полез ее доставать, весь вымазался в ржавчине и саже, но достал. И застрявшую трубу и небольшую кувалду на железной приваренной ручке и разводной ключ. Разводным ключом уперев его в щель металлического косяка, удалось чуть отжать вогнутое вовнутрь полотно двери, но ну а потом несколькими мощными ударами кувалды выбить перекошенную щеколду. В лицо пахнуло свежим по сравнению с затхлым подвалом, воздухом. Охотники, направив стволы вверх, начали подниматься по лестнице, прикрывая друг друга. Я поднимался последним. На втором этаже, метнув взгляд в комнату, которая до этого была облюбована в качестве столовой, на полу увидел флягу селка, закопченную кружку с выкипевшей водой на кирпичах, Хлеб, нож и открытую банку паштета. Ни элитного коньяка, ни расфуфыренных деликатесов не обнаружилось. «Силок!» — трагическим шепотом позвал я. «Кто-то всю вкуснятину спер!» Силок отчаянно зашипел в ответ. Они с Кухом целились в открытый чердачный проем, стоя по обеим сторонам от железной сварной лестницы и пытаясь рассмотреть видимое пространство. «Я не вижу», — одними губами прошептал Кух. «Я тоже». Силок схватился одной рукой за перекладину. «Смотри». Он поставил ногу на вторую снизу ступеньку и, подтянувшись, аккуратно заглянул на чердак. Покрутил головой и так же, медленно, стараясь не шуметь, слез вниз. Потом ткнул пальцем в потолок над собой. «Здесь, на балке. Что делать будем?» «Дробью не вариант». «Ага. Может, гранатой?» Кух взялся за круглый смертоносный мячик у себя на разгрузке. Силок кивнул. Потом вытянул ладонь и поманил меня. Я, как заправский ниндзя, прокрался к нему. «Сейчас очень аккуратно посмотри на чердак. Надо мной на балке висит сосулька. Увидел, слез и отошел. Понял?» В самое ухо прошептал проводник. Я смело кивнул, подошел к лестнице, так же, как селок до этого взялся руками за перемычку вверху, поставил ноги на перекладину ступени внизу, Подтянул тело на руках так, что голова оказалась в проеме, и заглянул на чердак. На поперечной балке висел какой-то серый пористый сталактит. Его основание плотно оплело балку множеством тоненьких белесых корешков. Такие же нити тянулись и к шиферу вокруг, как паутина. И эта паутина жила». Какие-то комочки скатывались от кончиков к основанию, которое мелко вибрировала и едва заметно мерцала в сумраке. Они с сосульки заканчивался множеством длинных ворсинок, которые непрестанно шевелились и покачивались. Хотя ни малейшего дуновения сквозняка не было. Селок снизу дернул меня за штанину, и я не дыша опустился на пол второго этажа. И только там выдохнул воздух. «Видел?» – прошептал проводник. Я кивнул. Он пальцем указал мне на комнату и махнул кистью. «Туда иди». Кух уже вытащил чеку из гранаты и держал смертоносный снаряд, крепко сжав его пальцами. Силок спиной вперед отступил следом за мной в комнату и кивнул куху. Тот, примерившись, навесом закинул гранату на чердак и тоже нырнул к нам в комнату, выхватывая из-за спины дробовик и замер, наведя ствол на проем. Чека пару раз звонко звякнула по ступенькам, затем грохнула граната. Вниз из чердака выметнулось облако пыли и раздался скрежет, как будто бы провели пенопластом по стеклу. Над головами по чердаку пронеслась серия ударов, как будто там скакал гигантский мяч. Штукатурка отпадала целыми пластами, и в воздухе повисло пыльное облако. Сквозь пыль из проема вниз выпал лохматый клубок. Силок с кухом дружно нажали на курки, и к пыли прибавилось сизое облако пороховых газов. Грохот дробовиков заглушил еще один виск, и клубок прыгнул в нашу сторону, разворачиваясь в ловчую сеть. Возможно, на открытом пространстве это и имело бы результат. Нас бы всех накрыло этим паутинным покрывалом. Но края монстра зацепились за дверной косяк, и он повис простыней в проходе. Дробь пробивала рваные дыры в теле мутанта. И, наконец, заряд угодил в какой-то важный центр или мозг этой твари. Простыня конвульсивно сжалась и упала на пол. Сквозняк начал вытягивать пыль и дым в окно, и моему взгляду открылся вид этой нечисти. На полу лежала туша, похожая на большой комок паутины, синевато-серого цвета, с желтыми блямбами на местах попадания дроби и мелко подрагивала кончиками щупалец. «Пипец, котенку! Больше срать не будет!» Силок сделал контрольный выстрел в центр кучи, который еще больше разлохматил этот комок. В разные стороны разлетелись мелкие отростки. «Что это за дрянь?» — офигел я. «А вот он и стырил все вкусности. Вернее, он тебе их придумал и внушил». Кроме хлеба с паштетом, я ничего не вытаскивал. Селок подошел к трупу и пнул для верности ногой. Туша на такое коварство не отреагировала и продолжала свою роль убиенной зверушки. «А какой смысл мне внушать еду? Да поди, разбери этих мутантов. Может, ты бы потом на чердак за кальмарами полез и прямо впасть в Трикстеру». «Трикстеру?» Да, это Морок, Трикстер, обманщик. она вас он тоже воздействовал. К нашему всеобщему счастью нет. Кух вытащил из-под сумка на поясе прозрачную пластиковую ампулу с крышкой и показал мне. В ампуле лежали какие-то бордовые разветвленные корешки и слабо светились. Дай угадаю, это настоящие слабо светящиеся бордовые корешки? Блеснул я эрудицией. «Не угадал. Это настоящие шевелящиеся, слабо светящиеся бордовые корешки». Кух встряхнул ампулу, и корешки зашевелились, как потревоженные черви. «Они только светятся и шевелятся?» «И спасают от мозголомов». Силок, покопавшись в заднем кармашке моего рюкзака, вытащил такую же ампулу. «О, а когда я ее себе успел положить?» Это я тебе ее положил, пока мы дверь в подвале ломали. Нас Трикстер не смог почувствовать, он зацепил только тебя. И пока ты не понимал ситуации, он был спокоен. Если бы мы тебе сразу рассказали о нем, он бы почувствовал изменение эмоций и поток внимания. А так ты просто ушел из поля его захвата, и он впал в сон. Просыпаются они, когда ловят излучение мозговой деятельности поэтому нам и удалось его не спугнуть. А если бы я полез на чердак без этой хрени в рюкзаке? Он бы тебя уже ждал. Причем не в коконе, а в охотничьем развороте, и сразу атаковал. Видел, как он скачет? Хорошо в косяк врезался и застрял. Так что если где в лесу увидишь большую плотную паутину между деревьев или в кустах, то это может быть морок на охоте. «Пипец! Как вы тут живете!» «Вот так живем и охотимся!» Силок вытащил перчатки и скальпель из кармана рюкзака и, присев над трупом, принялся потрошить Трикстера. «Вот!» Он встал и показал зажатого между пальцами бордового червячка, который активно дергался. «Подобное уничтожается подобным!» Кух подставил пустую ампулу и ведущий затолкал в нее извивающееся тело. «Это тоже друза, вернее, кристалка. Это теперь твое. Он тебя пытался сожрать, а теперь помогать будет. Но для этого надо не меньше десяти грамм набрать. Тогда внушаемость блокируется. Но начало уже есть». Кух закрутил крышку и отдал ампулу мне. Червячок, разместившись в волнистой линии между стенок, замер, поводя хвостиком по сторонам. «Положи пока в рюкзак, а на будущее купи подсумок с кармашками на пояс для таких ампул». Силок прошел в комнату напротив и поднял с кирпичей свою кружку. «Перекусить-то мы перекусили, а вот горячего глотнуть надо». Он достал из коробочки таблетку сухого горючего и принялся ее поджигать.